Настала пятница. Вот уже четыре дня я не общался с Ричардом. Формальности ради я решил попросить кого-нибудь из отдела новых разработок подтвердить или опровергнуть, что Ричард припоручил им сокращенную версию двухстраничного предложения, которое я показал семерке в первый день той недели. Как и ожидалось, никакой записи о предложении с моей подписью в отделе не было». Как и ожидалось, отдел больше не рассматривал входящие предложения, и для них была в новинку сама идея о том, что кто-то в нашей компании способен что-то предложить. Как ожидалось, что касается целей и функций, то подразделение «Новые продукты» было для меня таким же загадочным, как и любое другое подразделение компании. «Непредвиденный фактор». Вся деятельность по инновациям была заморожена до тех пор, пока не начнется скорая реструктуризация компании и последняя не перенесет свою штаб-квартиру, скорее всего, в красивый небоскреб, отгроханный в пригороде там, где раньше росли деревья, спасаясь от упадка района, который содержал нас уже более двух десятков лет. Хотя только что упомянутые изменения в компании были для меня в новинку, ни одно из них не подкреплялось реальными причинами. Так было более или менее всегда во всех случаях известной важности в той конкретной рабочей среде, а может быть, и во всех других. Нередко на горизонте намечалось обещание катаклизмов или новой светлой эпохи. И все это приходило и уходило, вне зависимости от истинной сути и от того, что ты себе там напридумывал. Как буря, которая проходит, пока ты спишь, и оставляет после себя лишь пару луж и горстку веточек, разбросанных по земле, Единственное указание на то, что она взаправду была. В общем, эпохальных перемен в истории компании не было. Даже тех, о которых принято говорить, что они запоздали. Былой драматизм не оставляет следов, так сказать. Дни идут, годы копятся, смысла все меньше, о толковом наполнении вовсе говорить не приходится. В конце концов, оглянувшись со смертного адра на весь проделанный труд, только и хочется что взвыть. А в чем вообще был смысл? В этом отношении общество спектакля неизменно разочаровывает. Первый акт захватывает дух, второй отмечен парой-тройкой увлекательных сцен, а потом начинается кошмар драматурга, в котором актеры опускают или забывают свои реплики, реквизит из рук вон плох, большая часть публики покидает зал во время антракта. Если кто-то и сулит интересный поворот в будущем, весь интерес к нему растрачен по дороге задолго до наступления этого самого поворота и само это наступление пустяк, очень скоро забывающийся. Но информации, слитой мне отделом инноваций, более чем хватало, чтобы сыскать повод проведать знакомого, который, как и я, работал в компании. Да, в той клоаке, которую я до сих пор описывал в таких мрачных тонах, у меня имелась пара друзей. Я набрал его добавочный номер, и на другом конце линии ответил реальный человек. «Привет, Фрэнк», сказал я. Вдобавок к тому, что у нас было одно и то же имя, Мы оба являлись бессменными, как метко выразился один из моих подопечных, на своих постах. «Фрэнк, привет! Ты занят во время обеда? Хоть раз бывал?» «Конечно, он был свободен. Как правило, Фрэнк занимался своими делами. Каким-то образом, в течение всей, так сказать, карьеры, ему удавалось оставаться на более низкой корпоративной ступеньке, чем я. Этого хватало, чтобы заслужить мое глубочайшее уважение». Он также многое знал о компании и людях, до которых мне обычно никакого дела не было. С таким человеком стоило поделиться взглядом на события этой чокнутой недели, да и мне хотелось задать моему тезке один, ну очень уж животрепещущий вопрос. Я прождал снаружи несколько минут, и вот Фрэнк появился из вращающихся по оси дверей старого здания, нацепив на нос темные очки и закурив. «К старому месту?» — спросил он. Есть идеи получше? в тон ему откликнулся я. Он лишь ухмыльнулся в ответ, и следующие километра полтора мы шли, пробиваясь через привычную толпу менеджеров и случайных прохожих. Фрэнк выкуривал сигарету за сигаретой, глядя вниз на тротуар, я же попеременно глядел то в бок, на бары и витрины магазинчиков со всякой дешевой всячиной, то ввысь на монументы прошлого, которых по мере удаления от конторы становилось все меньше и меньше. Закусочная метро Дина располагалась сразу за окраиной центра города. Когда мы вошли, я бросил взгляд на прилавок, за которым стояла Лилиан Хейс, владелица и менеджер заведения вот уж 30 лет как. Я поймал ее взгляд, улыбнулся, и она поприветствовала меня быстрым кивком. Затем мы с Фрэнком уселись за стол в конце комнаты. Все в этом местечке было какое-то вневременное, пропитанное духом прошлого, и именно поэтому я стал здесь завсегдатаем. А еще снимал у Лилиан крохотную квартирку над здешней кухней за очень скромную помесячную арендную плату. Мы сделали свои заказы, и я рассказал Фрэнку о реструктуризации компании, что вызвало у него лишь пожатие плечами на фоне выражения «глубокого безразличия на лице». Затем я рассказал ему о переезде, который заинтересовал его только с практической точки зрения в вопросе времени в пути на работу и обратно. «И это все новости?» – спросил Фрэнк. «Не совсем», — ответил я. «А что еще? Кто-то умер?» «Нет», — сказал я. «А тогда ты увольняешься? Поздравляю, дружище!» «Нет, Фрэнк, я не собираюсь уходить из компании». «Что же еще?» — недоуменно спросил он. «Я хотел задать тебе один вопрос», — произнес я с нарочитой серьезностью, которую Фрэнк также нарочито проигнорировал. «Ага, валей. «Фрэнк, почему Ричарда все называют умником?» Мой тезка улыбнулся и отодвинул тарелку медленно поднес сигарету к лицу. «За такие инсайдерские сведения полагается бесплатный обед». «Как скажешь?» «Ты что, и впрямь не в курсе? Раз до тебя дошло это прозвище, не могла не дойти причина». «Не в курсе правда? Я даже не уверен точно, где его впервые услышал. Может, ухом зацепился в какой-то тусовке. А может, это ложное воспоминание. Поди разбери. Но у меня такое чувство, будто кого попало, об этом лучше не спрашивать». Тот ты прав. Нарвешься на стукача, и тебе покажут на выход». «Да, я понимаю, что были люди, которых уволили по той или иной причине, потому что Ричард так захотел. В вопросах офисной политики этот тип и впрямь умен». «О да, но умник в его случае лишь ловкая игра слов». «Ричард не умничает. Он уминает». «Как это? Уминает?» «На счету Ричарда не менее трех самоубийств. Двух женщин и одного парня». «Вот все и сошлись на том, что он их всех умял. Я не могу поверить, что ты этого не знаешь». «Ну, Фрэнк, я просто все время прячу голову в песок. Там внизу так хорошо...» «Я в курсе. Глупее будешь и дольше проживешь! откликнулся теска. «Но когда дело касается Ричарда, такой подход только вредит. Я знал семью парня, который покончил с собой. Он прямо написал в записке «В моей смерти прошу винить такого-то». Но никто не смог подкопаться» смысле с юридической стороны. Одна из женщин, наложивших на себя руки, никакой записки не оставила, но там и без нее было легко сложить два и два. Да и слухи ходили, будто у нее с Ричардом были шашни. Это было еще тогда, когда он работал в, в каком-то другом подразделении, до того, как его перебросили к нам, не помню точно. «И не нужно? А что со второй мадам? Фрэнк помолчал, затягиваясь. «Там вообще пушка!» «Все случилось за пару месяцев до того, как ты начал работать в компании. Эта цыпочка, скорее мадмуазель, чем мадам, перерезала себе вены прямо в кабинете Ричарда. Она умерла, грохнувшись грудью ему на стол. Все кругом было прямо-таки залито ее кровью. И поэтому он умник?» «Не поверишь, но да. До того небольшого инцидента парень был в очереди на пост генерального директора». Он должен был руководить компанией давным-давно, кто знает, кем бы он сейчас был. Определенно не главой нашего подразделения дырка в жопе. Да и те два суицида его не подмочили бы. Думаю, босс умеющие доводить подчиненных до крайностей, нужны везде. Но мертвая девица прямо в твоем офисе, да, это как-то слишком подозрительно. — Ну дела... Кстати, нам пора назад, — сказал я, взглянув на часы. На выходе я помахал Лилиан на прощание, и она ответила мне тем же. «Фрэнк, я надеюсь, ты спросил меня о Ричарде не потому, что у тебя с ним какие-то проблемы», сказал Фрэнк, когда мы возвращались к зданию. В то время я не мог ни подтвердить, ни опровергнуть его слова.